Глава 16. Положительные следствия практики отпускания. Эмоциональный рост. Самый очевидный видимый эффект практики отпускания отрицательных чувств возобновление эмоционального и психологического роста и решение проблем, которые часто велись долгое время. Возникает удовольствие и удовлетворение. поскольку мы начинаем испытывать сильные эффекты от устранения блоков на пути к успеху и удовлетворению в жизни. Мы скоро обнаруживаем, что все ограничивающие мысли и негативные убеждения, которых мы на придерживались, были просто результатом накопленных отрицательных чувств. Когда чувство отпущено, тогда образ мышления изменяется от «я не могу» к «я могу» и «я рад сделать это». В жизни могут открыться целые новые области. Что раньше было трудновыполнимым или невыразимым, может стать легким и радостно живым. Иллюстрацией подобных изменений может быть опыт одного умного, успешного, профессионального мужчины средних лет, который всю свою жизнь был не способен танцевать. Он очень сильно хотел танцевать и несколько раз посещал занятия по танцам. но каждый раз оказывалось, что он был неуклюж, неловок и застенчив. Чистой силой воли он мог время от времени сделать движение на танцполе, но никогда не наслаждался ими и всегда чувствовал себя неловким. Его движения казались неуклюжими и неестественными, и весь опыт обучения танцам не принес никакого удовлетворения, не добавляя хорошего и к самооценке. После приблизительно года работы с техникой отпускания, он был на вечеринке с одной особой, которая настаивала, чтобы он встал и потанцевал. «Вы знаете, что я не могу танцевать», — сказал он. «Ах, пойдем и попробуем», — говорила она. Она настояла на своем и сказала, «Забудьте о ногах, просто наблюдайте за мной и делайте то, что делает мое тело». Неохотно он согласился, и он продолжал отпускать чувство сопротивления и беспокойства. На танцполе он отпустил полностью. Немедленно его внутренние чувства поднялись по шкале от апатии до любви, и к его изумлению он внезапно начал танцевать так, как он всегда мечтал. «Осознание «я могу сделать»» это накрыло его, и он продвинулся от любви к радости и даже к экстазу. Его восторг передался всем вокруг. Друзья остановились, чтобы посмотреть, как он танцует. От состояния высокой радости... Он внезапно вышел в опыт исключительного единения со своей партнершей по танцу. Он внезапно увидел, что он сам смотрит на себя из ее глаз, и понял, что есть на самом деле только один «я» позади всех человеческих «я». Он и она стали связаны телепатически. Он знал каждый ее шаг за долю секунды, прежде чем она его делала. Они были в идеальной гармонии и танцевали, как будто они тренировались и танцевали вместе в течение многих лет. Он мог едва вместить свою радость. Танец стал легким и начал происходить сам собой, без всякой сознательной мысли с его стороны. Чем дольше они танцевали, тем больше энергии он чувствовал. Это был пиковый опыт, который должен был изменить жизнь этого человека. Он пошел домой той ночью и потанцевал еще. Свободные танцы на дискотеках всегда пугали его больше, чем другие танцы. потому что не было никаких форм движений которые можно запомнить. Это требовало спонтанности и свободного чувства, которое он определенно был не способен испытать ранее. Дома он включил музыку и танцевал в течение многих часов. Он наблюдал за собой в зеркало, очарованный результатом отпускания тела и внутренним чувством свободы. Внезапно он вспомнил свою предыдущую жизнь в ярких деталях. Он был великим танцором в той жизни, и теперь он начал вспоминать особые указания, которые давали ему его учителя в течение той жизни. Когда он последовал их инструкциям, результаты были удивительны. Он обнаружил вертикальный гравитационный центр баланса внутри себя, и он начал вращаться вокруг себя в прекрасном балансе. Движение происходило без каких-либо усилий, и он стал просто свидетелем своего танца. Больше не было никакого чувства себя. Была только радость и танец самого себя. Теперь он немедленно понял самую основу суфийского танца кружащихся дирышей. Их способность кружиться и вращаться без головокружения или усталости — это определенное состояние сознания — возникало из-за отпускания личного «я». Прожив, который этот человек испытал на танцполе, позже перенес себя на многие другие, ранее заблокированной области его жизни. Где было ограничение, теперь было быстрое расширение. Эти изменения были вполне очевидны для его друзей и семьи, положительный отзыв который увеличил его чувство собственного достоинства и его желание продолжать отпускать отрицательные чувства и мысли, которые заблокировали опыт радости в его жизни. Этот опыт был изложен в некоторых деталях по ряду причин. Это иллюстрирует шкалу сознания, которую мы представили в предыдущей главе. В течение 50 лет этот человек был в самом низком конце шкалы в этой области его жизни, сопровождающем убеждением «я не могу». Запрещение уменьшило его самооценку и привело к избеганию. В течение многих лет ему удавалось избегать социальных событий, связанных с танцами. Он был сердит на себя за свой запрет. и он зрелся каждый раз, когда кто-то пытался заставить его танцевать. За какие-то секунды и минуты он испытал каждую эмоцию всей шкалы сознания и прошел снизу на самый верх. В той точке он достиг более высокого сознания с внезапным духовным озарением очень высокого порядка. С более высоким сознанием пришло понимание и высвобождение экстрасенсорной способности. Телепатическая коммуникация, синхронность и прошлый жизненный опыт. В результате в его жизни произошли изменения в поведении, и этот импульс удалил бесконечную серию блоков и ограничений. Также возник положительный социальный ответ, и положительный отзыв укрепил мотивацию роста, который уже происходил. Темп эмоционального роста, о котором сообщают те, кто использует механизм отпускания чувств, связан с последовательностью, с которой они отпускают свои отрицательные чувства. И здесь нет никакой связи с возрастом. Люди расположились в возрасте от подростков до 80 лет с равными результатами. Подавляемые вытесняемые чувства требуют контрэнергии. чтобы сохранять их погруженными в бессознательное. Удерживание наших чувств требует энергии. И как только эти чувства отпущены, энергия, которая удерживала негатив, теперь освобождена для конструктивного использования. Последовательный подход к практике отпускания дает увеличение количества доступной энергии для творчества, роста, работы и межреченственных отношений. Качество и удовольствие от этих действий также возрастают. Большинство людей слишком истощено чтобы принести действительно высокое качество в события и переживания своей жизни, если отрицательные программы, выступающие против них, не были проработаны. Решение задач. Эффективность механизма отпускания в решении проблемы задач поразительна. Понимание происходящего здесь процесса очень важно, потому что он очень отличается от обычных методов, принятых в мире. Подход, который приносит быстрые и легкие результаты, является следующим. Не ищите ответы. Вместо этого отпускайте чувства, стоящие позади вопроса. Когда мы отпустили чувства, находящиеся позади вопроса, мы можем отпустить и любые другие чувства, которые могли бы также иметь о том, что кажется нам проблемой. Когда мы окончательно и полностью отпустим все составляющие, ответ будет уже ждать нас. Мы не будем вынуждены искать его. Оцените, насколько простой и легкий это способ по сравнению с обычными, долгими, затягивающимися, неэффективными попытками ума решить проблему. Обычно ум бесконечно перебирает варианты, возится вокруг первого возможного ответа и сравнивает его с другими возможными. Причина, по которой он никак не может решить, состоит в том, что он ищет в неправильном месте. Посмотрим, как работает система на общем повседневном примере. Скажем, мы не согласны с нашей парой по вопросу, какой фильм посмотреть вместе. Мы смотрим на чувства, которые находятся позади этой проблемы. В этом случае скажем, что мы находим чувства гнева и обиды. Особенно мы чувствуем себя обиженными из-за недостатка времени, проведенного вместе в романтической обстановке. Что мы действительно хотим сегодня вечером – это провести вместе несколько нежных минут. Если мы позволяем этому чувству быть, просто осознавая, что мы хотим нежной близости, внезапно нас озарит, что мы вообще не хотим идти на фильм. Мы просто хотим быть вместе. или могло бы произойти противоположное. Мы могли бы понять, что чувство, стоящее позади желания идти на фильм, является страхом от того, что мы хотим избежать вечера, который будет занят близким общением с нашим партнером. Мы видим, что чувство, которое мы создали, неприятно. Мы чувствуем недовольство. И мы отпускаем желание изменить это чувство. Мы просто позволяем ему присутствовать в нас. это нормально что мы чувствуем недовольство как только мы отпускаем наше сопротивление чувству негодования или обиды наше чувство вины также уменьшается мы признаемся нашему партнеру что мы недовольны начинается диалог и чувства другого человека также проясняется мы чувствуем себя свободнее и ближе и тогда говорим черт с ними с этими фильмами давай останемся дома займемся любовью и выйдем на прогулку в лунном свете. Этот подход полезен ко всем процессам принятия решений. Когда мы сначала прорабатываем глубинные чувства, решение становятся более реалистичное и мудрое. Подумайте, как часто мы меняли мнение и сожалели о принятых в прошлом решениях. Это вызвано тем, что нераспознанное и непроработанное чувство присутствовало тогда позади решения. Когда вы сделали то, что решили, нераспознанные чувства всплыли. Затем, с точки зрения нового чувственного пространства, решение оказалось неправильным. Это происходит с такой регулярностью, что у большинства людей развивается страх перед принятием решений, потому что они так часто оказывались неправы в прошлом. Решение задач с помощью механизма отпускания чувств может быть часто молниеносно-быстрым, при работе с давними проблемами. Чтобы обнаружить, как быстро этот метод может работать, давайте испытаем его. Возьмите несколько давних проблем и прекратите искать ответы. Обратите внимание на то основное чувство, из-за которого возник данный вопрос. Как только то чувство будет отпущено, ответ найдется автоматически. Образ жизни Много наших действий и привязанностей основано на страхе и гневе, вине и гордости. Как только эти отрицательные чувства отпущены в любой заданной области, мы двигаемся по шкале к храбрости. На том уровне в жизни начинает происходить извинения. Или если мы принимаем решение продолжить ту же самую деятельность, мотивация отличается, и следовательно мы получим результаты, отличные от прошлых. По крайней мере, эмоциональный выхлоп будет отличаться. Вместо мрачного удовлетворения мы можем испытать радость. Мы можем делать ту же самую работу, что и прежде, но теперь мы делаем это из удовольствия, а не из обязательства. Мы делаем это потому, что мы хотим, а не потому, что должны. Энергетические затраты на деятельность, конечно, будут уже намного меньше. Одно восхитительное открытие, которое мы сделали, это что наша способность к любви далеко превосходит все наши мечты о ней. Чем больше мы отпускаем, тем более любящими мы становимся. Все больше времени нашей жизни будет тратиться на вещи, которые мы любим делать с людьми, к которым мы чувствуем все возрастающую любовь. Поскольку это происходит, наша жизнь преображается. Мы выглядим по-другому. Люди по-другому реагируют на нас. Мы расслаблены, счастливы и спокойны. Людей влечет к нам, потому что они чувствуют себя комфортно и счастливо в нашем присутствии. Официантки и таксисты внезапно загадочно становятся внимательными и учтивыми, и мы задаемся вопросом, что произошло с этим миром. Ответ на этот вопрос – это вы. Поскольку мы отпускаем негатив, мы входим в нашу собственную силу. Это происходит само собой. Счастье было в нас всё время, и теперь оно сияет всё ярче, после того, как преграды к нему были отпущены. Теперь мы влияем на всех, с кем входим в контакт, благоприятным образом. Любовь является самой сильной из эмоциональных энергетических колебаний. Из любви люди пойдут на всё и сделают вещи, которые они никогда не сделали бы ни за какую сумму денег. Когда отрицательные блоки «я не могу» удалены, целые новые области жизни открываются для нас. Успех возникает из выполнения деятельности, которую мы любим. Но большинство людей привязано к тому, что они, по их представлениям, должны делать. Как только ограничения сняты, целые новые пути творчества и выражения себя становятся доступными. Давайте возьмем пример молодой женщины с большим природным музыкальным талантом, которая проводила большую часть своего времени на скучной работе, которой, как она чувствовала, она должна была держаться по финансовым причинам. То, что ей действительно нравилось делать, было игрой на музыкальных инструментах дома наедине с собой. Это было что-то, что она делала строго для личного удовольствия. Из-за отсутствия уверенности в себе она редко играла для других людей, даже близких друзей. После того, как она начала отпускать свои внутренние ограничения, все низкоэнергетические чувства, которые блокировали ее самовыражение, ее способности и уверенность выросли так быстро, что она начала играть на публичных мероприятиях. Ее талант был хорошо принят, и далее последовала музыкальная карьера. Она сделала профессиональную запись, которая была достаточно успешна для того, чтобы она смогла перейти к неполному рабочему дню. И она начала вкладывать больше времени и энергии в то, что было теперь расцветающей карьерой, которая приносила ей радость и удовлетворение. Хотя она ничего не знала о бизнесе, она теперь начала свое собственное музыкальное дело и в течение года наладила продажу своих записей по стране и затем по Европе. К ее восхищению она нашла, что была очень успешна, делая то, что ей нравилось делать больше всего. Ее растущие энергии и счастья были очевидны для всех, и успех распространился в другие области ее жизни. Другой пример – это инженер средних лет, не имевший творческих способностей, который всегда ненавидел поэзию. После обучения отпусканию отрицательных чувств, внезапно он написал хайку. Он начал легко писать стопы в этом стиле и позже развил способность к автоматическому письму. Еще один пример – женщина, которая решила возвратиться к обучению в колледже, при том, что у нее уже была работа на полный рабочий день. В конечном счете она достигла степени бакалавра, затем магистра и, наконец, кандидата наук, став важным руководителем с большой ответственностью. Есть буквально тысячи примеров быстрых изменений, которые происходят в жизни людей, когда все я не могу отпущены. Жизненные ситуации, часто длящиеся в течение долгого времени, могут быть внезапно решены. Как это ни парадоксально, такие прорывы и изменения могут расстраивать друзей и членов семьи из-за изменения баланса. Вещи, которые мы проработали – ограничения страх, вину или чувство долга – могут быть внезапно выброшены за борт. Открываются новые уровни восприятия, изменения сознания и новые горизонты. Многие мотивы, которые ведут людей, внезапно стали бессмысленными. Значимость таких вещей, как деньги, известность, уважение, положение, престиж, власть, стремление, конкурентоспособность и потребность безопасности, уменьшается. Они заменены мотивациями любви, сотрудничества, самореализации, свободы, творческого выражения, расширения сознания, понимания и духовного познания. Возникает тенденция больше полагаться на интуицию и чувства, чем на мышление, интеллект и логику. Люди, которые являются очень ян, могут открыть свою сторону инь, и наоборот. Шаблонное поведение уступает гибкости Безопасность становится менее важной, чем открытие и исследование. Личная жизнь набирает динамику, и это движение заменяет одноколейные поведенческие модели. Одно удивительное наблюдение о механизме отпускания состоит в том, что существенные изменения могут произойти очень быстро. Сложившиеся почти за всю жизнь модели поведения могут внезапно исчезнуть, и давние запреты могут быть отпущены в течение минут, часов или дней. быстрое изменения сопровождаются возрастанием жизнеспособности. Жизненная энергия, освобожденная отпусканием негатива, теперь течет в положительные отношения, мысли и чувства с прогрессивным увеличением личной силы. Мысли теперь более эффективны. Большие достигаются с меньшим усилием. Намерение стало сильным благодаря ударению сомнений, страхов и запрещений. С ударением негатива динамические силы освобождены И несбыточные мечты теперь стали реализованными целями. Разрешение психологических проблем. Сравнение с психотерапией. В целом отпускание часто дает результат быстрее, чем психотерапия. Оно часто больше освобождает и стимулирует к росту сознания и восприятия. Психотерапия, однако, лучше разработана для того, чтобы объяснить основные модели паттерна поведения. Эти два подхода могут хорошо работать вместе. Механизм отпускания облегчает и ускоряет психотерапию, и она достигает своих целей. Психотерапия может быть более приятна интеллектуально из-за ее словесного характера и ее внимания на «почему», стоящие за паттернами поведения. Однако это также ее ограничение. Слишком часто интеллектуальное понимание – всё, чего она действительно достигает, и эмоциональная работа из-за этого медленная, часто болезненная, и в конечном счёте она просто избегается. Механизм отпускания, с другой стороны, касается эмоционального «что» в каждый момент времени, не вовлекая интеллект. Почему становится очевидным само собой, как только «что» было отпущено? Одно дело проанализировать причины и основания депрессии, и совсем другое – полностью погрузиться в глубину безнадежности с тем, чтобы отпустить ваше сопротивление чувствам. Позволяя себе полное чувство и отпуская каждое ощущение, каждую мысль и каждую выгоду от него, вы становитесь свободны. Нет необходимости исследовать «почему» этой депрессии, чтобы стать свободным от ее «что». Цель отпускания чувств далеко за пределами целей психотерапии. Окончательная цель погружения в чувства их отпускания – полная свобода. Цель терапии – реорганизация эго и приведение его к более здоровому балансу. Эти две системы основаны на различных парадигмах действительности. Цель психотерапии состоит в том, чтобы заменить неудовлетворительные умственные программы более удовлетворительными. Напротив, целью практики отпускания является устранение ограничений от умственных и эмоциональных программ. Это обретение необусловленного ума и, в конечном счете, выход за пределы самого ума к более высоким состояниям сознания, любви и покоя. В терапии есть зависимость от терапевтов их подготовки и методов. И есть также опора на психологическую теорию. который придерживаются и терапевт, и пациент. Научные исследования показывают, что результаты терапии не связаны со школой психотерапии терапевта, уровнем подготовки или техниками. Вместо этого результаты связаны со взаимодействием между ними и степенью желания пациента стать лучше, а также верой пациента и уверенностью в терапевте. Таким образом работают экстрасенсорные факторы – которая не учитывает психотерапии При использовании механизма отпускания отсутствует роль пациента и нет никакой зависимости от другого человека или теории. Самые неистощимые источники невротических моделей поведения автоматически иссякают, поскольку они осознаны, отпущены и исчезают. Их основы часто находятся на глубинах нетронутых психотерапией. За исключением нескольких комплексных моделей работы, например, юнгианский анализ трансперсональной психологии, терапия может быть основана на ограниченном понимании целостной структуры ума. Она обычно обращается только к части эго и игнорирует и не может охватить великие силы, которые обуславливают, управляют и контролируют ум. Так как цель большей части психотерапии, хорошо приспособленной эго, отсутствует концепция того, что у не эго. Целью техники отпускания, напротив, является устранение эго. Эго боится и ограничено, и когда оно отпущено, внутренний «я» выступает вперед, и то, что было всегда более сильным, показывает себя. Много направлений психотерапии не имеют никакого реального знания о «я», и поэтому они слепы к самой реальности. Что касается эффективности, психотерапия похожа на лошадь с коляской, в то время как механизм погружения в чувства и отпускания похож на космический корабль. В то время как терапия медленно идёт на ощупь в пограниченной области, отпускание уже продвинется далеко вовне совершенно новой измерения. Отпускание имеет специфическое преимущество в том, что проработка одного отрицательного чувства также ослабляет энергию многих других отрицательных чувств, таким образом оказывая постоянное всестороннее действие. Например, у одного успешного и хорошо образованного мужчины всю жизнь была ужасная боязнь высоты, интенсивная фобия. В то время, когда он изучил, как использовать механизм отпускания, У него было много серьезных проблем. После изучения техники отпускания, он занялся отпусканием своих чувств и страхов относительно главных жизненных проблем и никогда не находил время для специальной работы над своей боязнью высоты. Когда он позже оказался в ситуации, где ему пришлось стоять на крыше, он был поражен тем, что его страх значительно уменьшился. Он был в восторге и пошел на край крыши, где он сидел, болтая ногами. Теперь он мог подниматься по лестнице и час гулять по крыше, не испытывая дискомфорта. Это иллюстрирует, что как только один страх отпущен, весь объем чувства страха уменьшен. Психотерапия стремится к исправлению невротических образцов поведения. Отпускание же разработано, чтобы ликвидировать первопричины, всего невротического формирования. Оно удаляет базовую структуру адаптивных чувств и поведения. Психотерапия ищет улучшение невротического баланса. Отпускание, однако, устраняет все это вместе. Ограничение большинства психотерапевтических подходов это то, что терапевт скован представлениями о том, что мир называет здоровым функционирующим эго, со всеми своими ограничениями. В этой парадигме здоровым пациентом считается тот, кто разделяет те же самые иллюзии и ограничения, которым потворствует общество и терапевт. В отличие от этого, цель механизма отпускания состоит в том, чтобы преодолеть иллюзии мира и достигнуть окончательной правды, стоящей за ними, что представляет собой самореализацию, и открыть самую основу ума, Источник всех мыслей и чувств. Целью механизма отпускания является устранение самого источника всех страданий и боли. Это кажется радикальным и поразительным, и на самом деле так оно и есть. В конечном счете, все отрицательные чувства происходят из одного и того же источника. Когда достаточное количество отрицательных чувств было отпущено, Этот источник показывает себя. Когда этот источник сам отпущен и разотождествлен с личностью, эго распадается. Источник страданий таким образом теряет самую основу своей власти. У каждого из нас есть предел суммы отрицательных чувств, которые мы запасли. Когда давление, находящееся позади эмоций, было отпущено, эта эмоция больше не проявляется. Например, если страх постоянно отпускается в течение некоего периода, в конечном счете он иссекает. Тогда становится трудным или почти невозможным чувствовать страх в дальнейшем. Требуется все больше стимулов, чтобы выявить его. Наконец, человек, который отпустил большое количество страха, на самом деле должен старательно искать его. Энергии страха просто больше нет. Гнев также уменьшается в прогрессии, так что даже сильная провокация не выявляет его. Человек с небольшим количеством страха или гнева по большей части испытывает чувство любви и переживает любящее принятие событий, людей и превратности жизни. Цель отпускания – это трансцендентальность, выход за рамки. Психотерапия принимает как здоровые такие уровни поведения которые с точки зрения полной свободы неприемлемы. Например, в психотерапии минимальный страх, гнев и гордость можно было бы считать необходимыми или допустимыми уровнями функционирования, и, возможно, даже здоровыми. Но, как мы видели, заложенные внутри этих низких состояний разрушительные тенденции абсолютно неприемлемы, и сила, заложенная в отпускании, преодолеет их полностью. выше допустимого уровня функционирования. Нас ждет более великая судьба, тотальная свобода.